Здравствуй, лошадь! Глава 11 Как согреть кабачка. Мороз пробирал до костей, И никто лишний раз носу из конюшни не высовывал. Кошка Машка вязала, Поперечные с полосатым скучали. Кабачок с утра уходил на работу И возвращался к полудню. От него веяло холодом. С бороды свисали сосульки. Кабачок отряхивался, и сосульки разлетались во все стороны. Поперечные с полосатым были в восторге. Сами они не раз высовывали мордочки в окно и ждали, когда на их усы нарастут ну, хоть какие-нибудь сосульки. Дети, закройте окно. Кабачок пришел с холода. <свы> Завывал ветер. А давай ты свяжешь кабачку, попонку Мы милые, заботливые дети Мяу. Ну где же взять столько ниток где-нибудь? С этого дня кошка Машка ежедневно расчесывала своих детей И собирала их теплую шерсть Поперечные и полосатые скатывали из шерсти нитки И сматывали в клубки Понимаю, О, забывал ветер! Котята чувствовали, что затеяли большой добрый день. Через неделю поперечный с полосатым заметно полысели, но кошачьей шерсти не хватало на целую попону. Вот если бы нас было 50... Мне и вас двоих хватает. Поперечные с полосатым приуныли. В окно было видно, как по двору прогуливается Мел. А знаешь, а у собак, наверное, тоже неплохая шерсть. Можно попробовать. Котята направились в собачью будку. С некоторых пор Мел не смел перечить, и после недолгих переговоров он покорно стал сдавать шерсть. Так в серой попонке появилась Рыжее пятно. Почему кошки и собаки лысеют? Надо давать им побольше кальция. <звы> Завывал ветер, но шерсти было все равно мало. Через некоторое время вся конюшня была обвешана плакатами. Эй, не жадничай, давай шерсть немедленно сдавай, твоя шерсть нужна другому. Кто же этот другой? Поперечные полосатые мои котятки Такие молодцы, стихами пишут Мамочка, ты вяжи, вяжи и не отвлекайся ага. Первыми откликнулись воробьи Они принесли перышки и соломку К вечеру явился парламентер От мышей? Мышиное братство готово сдавать шерсть в обмен на неприкосновенность. А просто так вы не будете сдавать шерсть? Нет. А что же мы будем кушать? Вы станете вегетарианцами? Это модно. Попробуем. Попробуем. Мышиная шерсть, фух, страшно пахла мышами, она прям воняла, можно сказать. Но выхода не было, и поперечные с полосатым терпели. Попонка росла, а потом прилетела ворона. Кар! у тебя что? В каком смысле? В смысле шерсти. Видела голубой свитер. Ниси. Кар! Так в попонке появилось небесно-голубое пятно. Позвали! День не бывает хо -о, -о, О, отзывался ветер, и вот наступил день, когда кошка Машка решила, что пора делать примерку. Ты держишь за этот конец, ты за этот. Сюда просовываем голову, сюда задние ноги, сюда передние. Это же почти пальто. Кабачок, попонка готова! Котята растянули огромную живописную тряпку. Пух, перышки и соломка торчали в разные стороны. Так, подожди, стой смирно. Ага, ага. Сюда голову. Ну, подожди, сюда ноги. Ой, Ой, так. Ура! Ну как, тепло? Тепло. А нельзя ли сделать так, чтобы было что-нибудь видно? Сейчас у мамы спросим. Поперечные с полосатым побежали в конюшню. Оставшись один, кабачок раздумывал о том, как хорошо, когда есть такие верные друзья, которые позаботятся о тебе в мороз. Ему было тепло, и он был счастлив. И от счастья он стал потихоньку пофыркивать, подпрыгивать и напевать. — У нее копыта мерзнут! — О-хо-хо-хо-хо! — отозвался ветер. А в это время лошади возвращались с работы. Халва с полузакрытыми глазами учила Ривьеру ничего не бояться. И тут из-за поворота показалось огромное, пестрое нечто. Нечто подпрыгивало и издавало какие-то звуки. «Что это? Не перебивай! И когда ты все это усвоишь то тебе будет не страшен Халва для выразительности широко открыла глаза прямо перед ней стояла нечто нечто казалось было в самом благодушном настроении М -м? Караул! Караул! Где Караул Кабачку под Попоной стало так страшно, что он бросился на голос халвы. «Оно за нами гонится!» Кабачок перепугался еще больше. Ничего не видя, он врезался в деревянную стенку манежа. Караул! Спасать лошадей выскочил храбрый пес Мел. Кабачок страшно обрадовался Мелу и бросился к нему. «Стой! Нападают!» «Надо быть от него подальше, а то я могу помешать Мелу сражаться!» Я маленький, меня совсем не видно под попоной. Я никого не вижу, значит и меня никто не видит. А в это время лошади уже собрались на экстренный сбор. Иди, Мел, и спаси всех. Не-не, не пойду. Мел, ты должен его поймать. Я не должен. И если ты погибнешь, Мы тебя никогда не забудем Я не хочу гибнуть Хорошо Мы тебе поставим памятник На нем будет надпись Спасителю лошадиного народа Пусть будет лучше надпись попроще Спасителю Тут из угла высунулось то самое пестрое нечто И лошади А вслед за ними и мыл, бросились на утёк. Давай, гони! Глаза. Гони, гони! Давай, Ура! давай! Ура! Может, вы снимете, наконец, с меня это безобразие? <смех> Смотри, они все побежали туда. Беги скорее! <смех> снимите немедленно! Зачем? Хочу видеть, кто на кого нападает. Никто ни на кого. Так зачем же мне бежать? Чтобы их догнать Давай скорее Мы тебя снова спрячем И ты их будешь опять гонять Они такие смешные Ой. А кто здесь был? Кто? Ну, кого все боялись? Так это был ты Давай мы тебя снова прикроем Нет, снимите совсем Но тебе же будет холодно Я уже согрелся на всю жизнь и что ты больше никогда не наденешь эту попону ну почему же я могу ею укрываться ночью только ночью <связь> <связь> разочарованно отозвался ветер мы все ею будем укрываться и, и всем, всем нам будет тепло, будет тепло. Бай, бай, бай.